Багдадский вор был только что из-под души, чистенький, благоухающий импортным мылом и свежестью. А лете понравилось. Потом она представила на его месте Сашу, и полупритворные слёзы опять стали совсем настоящими. Ну вот довели девчонку козлы, пока Янна пробормотал Толя: "Слушай, давай-ка я Улыс Кута, прошусь, и домой тебя повезу. А по Рясёнкова он намеренно переврал Наташину фамилию, чтобы доставить Оле удовольствие. А по Рясёнкова пускай поработает. Бешеный огурец. Сквозь тюлевые занавески сочилась медленная заря. Миншоф лежал под махровой простынёй, глядя в потолок и слушая ровное дыхание спящей рядом жены. У него был очень хороший, отточенный тренировками слух. Любое движение в каждой из семи комнат он запеленговал бы сразу и безошибочно. Однако повсюду царила тишина, и даже снизу с проспекта лишь изредка доносились звуки идущих мимо машин. Это было высотное, по местным понятиям, здание, построенное еще при колониальном режиме. Стояла душная тропическая ночь, и в этой ночи по карнизу четырнадцатого этажа медленно и бесшумно двигался человек. Антон Андреевич вздохнул и устало закрыл глаза, стараясь отогнать не кстати явившиеся воспоминания. Его квартира была не то чтобы крепостью, однако в небольшой комнате возле двери бодрствовала охрана. Ребята, стороживший дом и офис Меншова, были его младшей сослуживце, оставшиеся не у дел в эпоху всеобщего раздолбайства. О давней истории случившейся с их бывшим наставником никто из них не имел понятия, да и откуда бы им Зато Антон Андреевич всех знал как облупленных и был уверен: личная преданность парней не подлежала измерению ни в каких деньгах. За этими спинами, как за каменной стеной, были и две приёмные дочки Меншова, и жена Алёна, и ещё не родившийся сын, которого Алёна ему наконец-то пообещала. Варьё грабители и Наис Волочь любящее обижать родственников богатых людей существовало по другую сторону этой стены, кроме скунса. Скунс придёт куда пожелает, и тогда, когда пожелает, и всё, что в голову ему взбредёт, сотворит. человек на карнизе был облачён в камуфляжный комбинезон под цвет розовато-серой облицовочной плитки и такую же маску. Ему оставалось преодолеть угол здания и проползти ещё несколько метров. После чего в стекле в полне определённого окна появится крохотная дырочка, и кровавый палач с своей стороны, бывший царёк племени атти, а ныне президент суверенной республики Серебряный берег доктор Йоханнес Лепето не доживёт до утра кроме президентского дворца в столице были и другие как бы небоскрёбы и все они как бы охранялись но не от серьёзных людей и потому-то за два квартала от резиденции прятался в архитектурных излишествах крыше молодой человек со снайперской бесшумной винтовкой укомплектованной мощным ночным прицелом а второй молодой человек уже подобрался к президенту на расстоянии с которого при большом желании до него можно было доплюнуть парень на карнизе носил официальную кличку горчичник что вполне соответствовало склочности характера. Однако народная мысль не ведала удержу, и совсем недавно бешеный огурец, лучший друг и напарник горчичника, породил бессмертное скунц